У страха, я это давно заметил, имеется свой определенный ритм. В ту минуту, когда он достигает своего высшего напряжения, где-то у нас в душе или в теле, не знаю, где-то у нас в душе или в теле, не знаю, вдруг обнаруживается таинственный источник, в котором мы черпаем свежие силы для борьбы с этим чувством. Так и сейчас, когда мы перевалили через середину моста, мой ужас стал понемногу стихать. Жена и дети все это время любовались грозой и, по-видимому, ничего не заметили. А я даже не знал, чего я боялся больше, то ли, что мост провалится, или что мои близкие заметят, что я этого боюсь я стал припоминать все события минувших суток. Быть может, какой-нибудь инцидент, разговор или сценка дал нечаянный толчок моему страху, внушив мне нелепую мысль, будто порыв ветра способен сорвать и разрушить мост Джорджа Вашингтона. Но нет. Мы провели очаровательный уикенд, и моя придирчивая память – не могла откопать ни одного эпизода, который дал бы повод к болезненной нервозности и тревоге. В середине недели мне понадобилось ехать в Олбани. Стояла ясная безветренная погода, но память о недавнем приступе была еще слишком свежа. И я поехал в объезд вдоль восточного берега реки. Где-то в районе Трой мне попался маленький старомодный мостик, который я и переехал без всяких неприятностей. Мне пришлось сделать унизительный крюк чуть ли не в 15 миль, и все ради того, чтобы объехать какие-то дурацкие, невидимые глазу препятствия. Возвращался я тем же маршрутом, а на другое утро пошел к своему врачу, и сказал ему, что боюсь мостов. Он засмеялся. «От кого я это слышу?» — воскликнул он с издевкой. «Давайте-ка лучше возьмем себя в руки». «Должно быть, это у нас в роду», — сказал я. «Моя мать, например, боится самолетов, а брат не выносит лифта». «Вашей матушке за семьдесят», — сказал доктор. Это одна из замечательнейших женщин, каких мне доводилось встречать. Не сваливайте, пожалуйста, свои грехи на нее. Не надо раскисать, вот и все. Больше ничего сказать он мне не мог. Я попросил его рекомендовать мне врача, практикующего психоанализ. Он не считал психоанализ за науку и сказал, что это будет напрасной тратой времени и денег. Но уступая чувству врачебного долга, он все же дал фамилию и адрес психоаналитика, который, в свою очередь, объяснил мне, что мой страх – всего лишь внешнее проявление потаенной тревоги, для выяснения источника которой мне придется проделать полный курс психоанализа. Для такого лечения у меня в самом деле не было ни времени, ни денег – А главное, не было веры в метод психоанализа. И я сказал, что постараюсь как-нибудь справиться с собой сам. Страдание страданию рознь. И, конечно же, мое страдание было не более чем блажью. Но как было убедить в этом мое неразумное тело, мое сердце, легкие, печень? В детстве и юности у меня бывало всякое и глубокие потрясения, и периоды безмятежного счастья, так неужели моя сегодняшняя боязнь высоты всего лишь отзвук этого прошлого? Я не мог примириться с мыслью, будто какие-то неведомые силы управляют моей жизнью, и решил послушать своего домашнего врача и попытаться взять себя в руки. Несколько дней спустя Мне надо было попасть на аэродром Алдулайт. Я не стал нанимать такси, не сел в автобус, а поехал на своей машине. На мосту Трибора я чуть не лишился сознания. Прибыв в аэропорт, я заказал себе чашку кофе, но руки мои так дрожали, что я выплеснул все ее содержимое на стойку. Рядом со мной кто-то усмехнулся, заметил, что я, должно быть, провел бурную ночь. Не объяснять же ему, что вчера я лег рано, после дня, проведенного в совершеннейшей трезвости, и что я просто-напросто боюсь мостов. В тот же день под вечер я вылетел в Лос-Анджелес. Когда мы приземлились, мои часы показывали час ночи. По калифорнийскому времени было всего десять вечера. Я чувствовал себя усталым, взял такси и поехал сразу в гостиницу, в которой останавливался во все мои прежние приезды. Но почему-то я никак не мог уснуть. За окном в луче прожектора медленно вращалась монументальная статуя девушки. Реклама ночного клуба в Лас-Вегас. В два часа ночи прожектор выключается, но неугомонная статуя продолжает вращаться вокруг своей оси. Я ни разу не видел, чтобы она останавливалась, и этой ночью, лежа без сна, я задумался. Когда же ей смазывают оси, моют плечи, я чувствовал к ней некоторую нежность, ведь она, как и я, не знала покоя. Я стал думать о ней, есть ли у нее семья родные. Может, мать ее выступает на эстраде, а отец давно махнул на все рукой и смиренно вводит себе автобусы на маршруте Уэст-Пайко. Прямо против окон моего номера был ресторан. Я увидел, как из него вывели пьяную женщину с оболей накидки и посадили в машину. Она дважды споткнулась и чуть не упала. Во всей сцене было что-то бесприютное и тревожное. Этот сноп света из распахнувшейся двери ресторана, этот поздний предутренний час, эта пьяная женщина и ее забоченный спутник. Откуда-то вынурнули две машины, промчались вдоль западного бульвара и резко притормозили у светофора под моим окном. Из каждой машины вывалилось по три человека и принялись друг друга колошматить. Мне казалось, что я слышу, как трещат кости. Когда зажегся зеленый свет, они снова вскочили по машинам и помчались дальше. Подобно светящейся дуге, увиденной мной из окна самолета, драка эта, должно быть, тоже возвещала о зарождении некоего нового мира. Но в этот раз мира, в котором воцарилась жестокость и неурядица. И вдруг я вспомнил, что в четверг мне предстоит поездка в Сан-Франциско, и что оттуда мне придется ехать через мост, соединяющий Сан-Франциско с Беркли, где меня ожидают к завтраку. «Надо будет взять такси в оба конца», — сказал я себе. «А машину, которую я беру на прокат для поездок по Сан-Франциско, оставить в гараже гостиницы». Снова и снова принимался я себя урезонивать. «Пора выкинуть из головы эту дурацкую мысль», — говорил я себе. «Будто мост подо мной может провалиться. Или в самом деле я жертва какого-то сексуального вывиха. Жил я беспутно и легкомысленно, наслаждался жизнью без оглядки, но, может быть, в этом-то и таился секрет, до которого дано докопаться лишь специалисту по психоанализу, и моя приверженность к наслаждениям всего лишь уловка нечистой совести, служащая для отвода глаз». Между тем, как на самом деле я питаю порочную страсть к своей престарелой родительнице, горцующей на льду в конькобежном костюме. В три часа утра, стоя у окна, выходящего на западный бульвар, я понял, что страх мой перед мостами – это всего лишь форма, в которую вылился мой столь неловко скрываемый доселе ужас перед современной действительностью удивительное дело. Я бестрепетно проезжал через пригороды Толедо и Кливленда, мимо штатов, рекламирующих настоящую польскую сосиску, автомобильных кладбищ и павильонов, где торгуют неизменной булкой с котлетой, мимо всех этих унылых ансамблей архитектурного единообразия. Я делал вид, будто воскресная прогулка по Голливудскому бульвару способна доставить мне удовольствие. Я покорно восхищался зрелищем вечернего неба на бульваре Дохани и рядом растрепанных экспотрянок пальм на фоне этого неба, напоминающих мокрые швабры. Я не оспаривал очарование Дулута и Истценеки, В конце концов, проезжая эти городишки, не обязательно оглядываться по сторонам. Я мирился с безобразием дороги, соединявших Сан-Франциско и Пало-Альто. Ведь это всего лишь попытка простых и честных людей найти себе место, пригодное для жилья. Таким же образом я пытался извинить Сан-Педро и все побережье Южной Калифорнии. И вот почему-то единственным недостающим звеном в этой моей цепи смиренного и в высшей степени снисходительного приятия мира оказалась высота мостов. Все дело, видимо, в том, что мне глубоко ненавистны и прямые наши автострады, и павильоны с котлетами, экспатрированные пальмы. И унылое однообразие жилых кварталов удручают меня несказанно. Немолчная музыка в наших экспрессах каждый раз царапает мне душу. Я терпеть не могу изменений в привычном ландшафте. Неустроенность моих друзей и их беспробудное пьянство смущают меня не на шутку. Я прихожу в отчаяние от нечестных сделок, которые непрестанно совершаются вокруг меня. И так получилось, что всю глубину и горечь своего неприятия современности я осознал вдруг в ту самую минуту, когда достиг высшей точки на мосту, и тогда же я понял всю силу своей тоски по иному миру. Миру ясному, простому, отливающему всеми цветами радуги. Но не в моей власти изменить облик западного бульвара. А покуда он не изменился, я не могу вести машину по мосту, переброшенному через залив Сан-Франциско. Как быть, вернуться в сент боттельс облачиться в уютный старомодный пиджак и Играть в крибидж с пожарниками. В моем родном городе был всего один мост, да и река была такая, что с одного ее берега на другой можно забросить камешек.